которая сама по себе пахла всеми атрибутами военной жизни — табаком, порохом и той особенной идиотической бодростью, которой полны все, кто готов отдать свою единственную и конкретную жизнь за такое абстрактное и расплывчатое понятие «как Родина». На испытаниях Линту нравилось все. И каша с тушенкой, огненная до полной потери вкуса, и оттого невероятно сытная, и спирт из полулитровой кружки. На закуску полагался офицерский лимон, свежеоблупленная, сахарная на срезе луковицы. И сами офицерики. Серые лошадки войны, выносливые, дружелюбные, жизнерадостные, все сплошь, как на подбор, красношеи сангвиники. Хоть убивать, хоть выпивать, все легко, в охотку с улыбкой. Линта они любили. Впрочем, на полигонах любили всех промыслов. Ударение на второе, густое О. Производители, приезжавших лично проконтролировать, как жахнет любимое детище, потому что под них выделяли дополнительный спирт. каковой и выжирался всеми участниками испытания с неподдельным воодушевлением, и только после этого приступали, собственно, к жаханию. «Мальчишки» — одно слово, «мальчишки» и «дураки». Впрочем, промыслы были разные. Кто-то выпендривался, кто-то чурался дощатого уличного ассортира, кто-то блевал со ста граммов, как первокурсница или, ссылаясь на язву, норовил отвертеться от общего праздника вообще. А Линд не выпендривался, не ломал доктора наук, охотно хохотал за общим столом и никогда не забывал выставить всем несколько с собой привезенных бутылок чего-нибудь редкого и дорогого, вроде армянского коньяка или совсем уже невиданного трофейного шнапса». Всеобщая, впрочем, сильно подогретая на спирту приязнь, была так велика, что литехи, которые однажды совершенно справедливо и без малейшего желания хоть кого-нибудь оскорбить, опознал в Лазаре Линте жида, накостыляли по шее. Чтоб, значит, научился в людях разбираться, мудак. Лазарь Линт о прецеденте так и не узнал. А жаль. Он любил забавные ситуации, любил лишний раз убедиться в том, что система распознавания свой чужой штука в ней этническая и надконфессиональная. Он не раз убеждался, что чувство юмора, нравственный склад личности, манера пить или даже природный запах имели куда более принципиальное значение, чем общее гражданство или даже общий хромосомный набор. Это было логично. и правильным. Справедливо. И по этой логике, и по этой справедливости в мире не было, да и не могло быть, одиноких людей. Были только неопознавшие своих и от того вынуждены мыкаться с чужими. От чего то это грело Линту сердце. Война нравилась ему все больше. Это было странно, особенно, если учесть, что она только что прошла. но никогда не мешает как следует подготовиться к следующей, правда? К тому же было что-то исключительно правдивое в том, что, наконец-то, он занимался чем-то по-настоящему реальным и находился среди по-настоящему реальных людей. Линд стал все реже и неохотнее возвращаться, перестал с прежним вдумчивым удовольствием и с оглядкой на Марусино мнение выбирать по утрам сорочки — И начищать ботинки. К нему даже привязался бодрый матерок, которым сдабривалась на полигонах любая команда или фраза. Так заботливая мать сластит неприятную микстуру, чтобы убедить плаксивое температурное дитя выпить ложечку, милый. Ну, ложечку, всего одну. От тебя даже пахнет теперь, как от вахмистра Лазарь. Удивилась Лара, одна из многих его необременительных любовниц. «Это как?» — лениво поинтересовался Линд. Худой, чресло по-библейски прикрытый скомканной простыней, особенно белой на фоне его смуглоты, почти оливковой, отдающей иной раз даже торжественной бронзой. «Известно как?» — ремнем и хуем. Лара поднялась с постели и нашарила круглой розовой рукой, сброшенную в половых попыхах, тоже розовую сорочку. Линд засмеялся. Один бог знает, как ему было одиноко. Почему его все время признавали своим не те, кого считал своими он сам? Вторую половину июля и весь август 49-го Линд провел в увлекательнейшей командировке в Палатинске. Дел с первой советской атомной бомбой было не в проворот. Челдонов по возрасту и иным совершенно понятным причинам, оставшийся в Энске, нервничал и ревновал так отчаянно, что даже не пытался этого скрыть. «Что ты изводишься?» — мягко упрекала его Маруся. «Тебя бы все равно не взяли. Разве что песком перед бомбой посыпать. Да твоим собственным песком, который с тебя сыплется. И не надо дуться. Никакие «Ах, вот если бы двадцать лет назад...» тут не проходят. Двадцать лет назад у тебя уже был приотличнейший геморрой, которому совершенно нечего делать в окопах. И брось немедленно папиросу. Ты минуту назад курил. Авось без тебя большевики обойдутся. Пойдем лучше, поможешь мне подвязать акониты». Челдунов покорно совал в пепельницу сочный, едва начатый окурок и плелся за женой в палисадник. черт что!» И вот это называется Акониты. Я думал, эти как их лилии. Маруся смеялась. Лилии в Энске? Сережа, ты вообще обратил внимание, что мы в Сибири? И планета, скажу уж на всякий случай, Земля. А то мало ли, в каких ты до сих пор пребываешь иллюзиях. Челдонов недоверчиво качал головой. По поводу Земли он был практически уверен. Но вот чтоб Акониты... «Точно, не лилии!» Маруся смеялась еще громче. «Вообще-то, она бы, наверное, смогла и лилии. У нее все цвело, сочной буйной массой выпирала из полисадника, так что прохожие только головами крутили, а соседи завистливо выпрашивали. Хоть череночек, Мария Никитична, только уж, пожалуйста, сами посадите, уж больно у вас рука легкая». И Маруся сажала, подвязывала, рыхлила пальцами нищую энскую землю, тихо приговаривала что-то, как будто давала чахлым росткам дополнительные силы. Ее все любили. Абсолютно все. Даже цветы. 26 августа она проснулась рано, словно разбуженная внезапным и болезненным тычком. Рядом беззвучно, как ребенок, спал Челдонов. И лицо у него было такое обиженное и родное, что у Маруси от нежности и любви Сжалось и вперебой застучало сердце. За окном стояло влажное предрассветное молоко. Было так невероятно тихо, как бывает только утром и только за городом. Так что Маруся без малейшего труда услышала, как по крыльцу звонко затопали маленькие босые пятки. «Пять лет, как нету Славика!» — вспомнила она. «Пять лет! Уже бы в школу пошел!» Дробный. Детский -то поток затих, будто кто-то там снаружи стоял у двери, не решаясь постучаться. «Иди, милый, я скоро!» — мысленно пообещала Маруся, и ножки послушались, ушли, и тотчас напористо загласили разом проснувшиеся птицы, завозился в своей одеяльной одуре челдонов, и день, набирая скорость, обороты гул покатил раз и навсегда положенным славным маршрутом. Завтрак, молоко, возня супругим охающим тестом, кладбище, сад, чашка крепкого чая, словно сама собой возникшая у локтя, склонившегося над рукописью мужа. Спасибо, милая, что ты, я бы прекрасно сам. Маруся прижалась нежным ртом к его старой, совсем оплешивившей макушке. Стыдно, столько горя кругом, всю жизнь, а я всю жизнь счастлива. Спасибо, Господи. За эту чашу, за мужа, за то, что не оставил, держал столько лет, как наседка под своим невыносимым крылом. Они поужинали вдвоем на скрипучей дощатой терраске, которую Чулдонов все лето собирался утеплить. Да так и не поймал мастера трезвым. Ты уж сама поговори с ним, Маруся, тебя он послушает. А то время, к осени, вон уж и теперь холодает, «Нет, и слышать не хочу. Не хватает еще, чтобы ты простудилась». Он принес жене пуховый платок, пожилой, переживший вместе с ними столько всего, что почти одушевленный, и Маруся благодарно укуталась, прижалась щекой к плечу мужа. И они еще долго-долго сидели и разговаривали ни о чем.